Глава 16 «Значит, я просто должен их уговаривать, не заниматься лиходейством?» В очередной раз нервно переспросил предводитель старшего древа. «А если они меня?» И благородный Эландар неуверенно оглянулся на деревню. С отдаления тролли, беснующиеся около ворот, выглядели совершенно невменяемыми. Вот один из них в ярости подхватил огромный валун и запустил в чистокол. Бревна загудели, Пизани, торчащие из любопытства поверху чистокола, возмущенно завопили. И что, неужели вблизи в этих зверях разглядится хоть что-то разумное? Ну-ну, оптимисты, шаг вперед. Не отвлекайся на ерунду, посоветовал хладнокровный командир. Да, а если они меня этим же валуном? Командир вздохнул, смирился и стал повторять в очередной раз свои разъяснения. Вот это не звери. Это тролли. А тролли разумные. Пусть даже их разум наблюдениями не обнаруживается. Он есть. Ну, должен быть. По логике. Так. Собственно, единственная помеха в общении с троллями – их сила. Вот с этим эльфы были согласны. И еще как согласны. Тролли были сильны. И даже старшина гоблинов прохрипел насмешливо что-то вроде «Ежели б тролли силы лишить», Чтоб тогда и не общаться, связал, уломил и беседуй. Эльфы по привычке поддержали гоблина одобрительным гулом. Командир наградил смутьяна недовольным взглядом, но сдержался и продолжил. Их сила. Ведь чтоб такую тушу разогнать, нужно убойный букет химии в кровь забросить. А выброс катализаторов регулируется злобой. Если тролль злой, он движется стремительно. Он бесстрашен, жутко силен, но, к сожалению, полностью невменяем Такая уж у тролля физиология. Катализаторы в крови – не лучший фон для мыслей. Вот-вот, угрюмо ставил предводитель старшего древа. Я их увещевать, а они меня в слепой ярости валуном, ибо все на катализаторах, и мозги клинят. — Расклинит обратно, – уверил командир. Ты, главное, громче уговаривай. Да, и вот еще что важно. Чтоб тебя понять, тролли должны все катализаторы израсходовать. А вот это уже просто. У троллей плечо выносливости короткая Командир, устают они быстро, сказал командир раздраженно. Что непонятного? Тролли бегают стремительно, но недолго. Еще бы при таком-то весе. И если ты заставишь их побегать, то концентрация Адреналина подобных веществ в крови снизится до порогового значения. «Значит так», – рявкнул командир, потеряв терпение, – «слушай задачу. Выходишь сейчас к деревне, встаешь вон на тот камень и начинаешь стыдить троллей за безобразие. Они, несомненно, рванут к тебе, чтобы лучше расслышать мудрые речи. Значит, они рванут, а ты рви раньше, чтоб не зацапали». Тролли – чемпионы среди двуногих по стартовой скорости, не забывая о том ни на мгновение. Рви от них со всех сил, и даже еще быстрее. Но недалеко, и по кругу, чтоб через пять сотен шагов снова оказаться на том же камне. И пока тролли пыхтят, раззявив пасти, стыди их, стыди. Они, естественно, не стерпят. И на тебя, а ты опять же от них, да побыстрее, побыстрее. Кружок и заново на трибуну. И так пока не усовестятся. А если...» Зайкнулся эльф. «А если...» «Тогда будешь продолжать, пока от усталости не подохнут», отрезал командир. «Такой результат тоже засчитывается. Все, иди». «И что? Я пошел?» «Ага», рассеянно зазвался командир. «Лук оставь, бегать помешает». «А как же эльфу без лука? А если они в слепой ярости? И кольчугу тоже, и меч. И знай». Выход на бой безоружным – ярчайшее подтверждение твоего превосходства. Не веришь? В любом пособии про рукопашке о том упоминается. И, кстати, че встал? Иди. Предводитель старшего древа, озадаченный такой парадоксальной трактовкой эльфийских священных текстов по боевым искусствам, даже кинжал выронил и в раздумьях поврел к указанному камню. Несомненно, эльфийские священные тексты верны на мельчайшей закорючки в рунах. И получается, то, что сказал командир, вроде бы верно тоже. Но, а вот ежели навернет тролль валуном по голове в слепой ярости? Как поможет то превосходство? С другой стороны, тексты священны и, следовательно, верны. А подать сюда кузнеца, приказал тем временем командир. Подали. Длинный удлатый мужик упорно косил глазами в сторону, не решаясь ответить на взгляд. Ему было чего бояться. «Воровки донесли, ты наших гоблинов передразниваешь», скучным голосом сообщил командир. Сказали, очень смешно выходит. А гоблины сказали, ты старшую воровку так изобразил, что даже они перепутали. И чуть не утащили тебя в кибитку, чтоб, ну, главное, вовремя разобрались. И тоже смешно было, очень. Но есть сведения, что ты и эльфов. Эльфы угрожающе зашумели. Передразнивать высшую расу? Да как он осмелился своими грязными лапами, или чем он там передразнивал? А не оторвать ли ему, чем он там передразнивает? То завистливый навет есть, торопливо возразил кузнец на эльфийском, и командира передернула. Вот что за талант у пизанина? Освоил же как-то высшую эльфийскую речь. Но волшебные эльфийские речения, сказанные с такой похабной гримасой, с хрипом, хлюпом, гнусава, да еще и подмигиванием, ничего, кроме чувства омерзения, не вызывали. Ему только гоблинов передразнивать. Ему только над дельфами глумиться, опередил командира мрачный старшина гоблинов. Вот гадость какая, увидим, нас дразнит, зашибем. Говори на гоблинском, поморщившись, приказал командир. Ведь владеешь же подгорной речью. Кузнецы все владеют. Я так понял, ты и не дразнишься вовсе? Ты подражаешь, но получаются тебя, фу, как будто носом в помойку ткнули. Любопытно, как же тебя в деревне не пришибли?» Глазки у кузнеца воровато забегали. И командир понял, что, видимо, были у пизан такие планы. Не просто же так увязался кузнец за эльфами со всей своей семьей. «Они так и ездят по деревням», – негромко сказал один из эльфов. «Нигде долго не задерживаются. Дети все в телеге родились». Младшая дочь его как-то жалобилась. Командир отметил факт разговоров эльфа с кузнецовской дочкой. Попробовал представить способ, ведь общего языка же нет, и выкинул неподобающие образы из головы. В конце концов, дочка кузнеца была удивительно миловидна, скромна и застенчива. Для общения этого вполне достаточно. «Ты – крайний случай предводителя старшего древа», – ткнул кузнеца в грудь командир. «Если доблестный Эландар выбьется из сил, или сломает ногу, или, что скорее всего, увлечется норовоучениями, докинется да от величайшей храбрости троллям Хари чистить, твой выход. Тогда бегом к вон тому камню и изобрази троллям, как они выглядят со стороны. Думаю, этого будет достаточно, чтобы они выжелали тебя убить». «А потом?» – робко спросил на почти чистом гоблинском кузнец. Командир поморщился, как от зубной боли а схватились за оружие. «Потом убегай», – все же ответил командир, – «если успеешь». Но у троллей стартовая скорость выше, чем у среднестатистического эльфа, а с людьми и вовсе не сравнить, так что вряд ли. Зато мы за это время успеем эвакуировать доблестного Эландара. Или что от него останется? Ну а если... О, началось! Эльфы тут же позабыли про кузнеца и, и с огромным интересом стали следить за происходящим. Предводитель старшего древа, забравшись на камень, обличал троллей во всех низменных пороках. Тролли оставили в покое ворота городища и прислушались. «А как же тролли поймут эльфа?» – запоздало спохватился кто-то. «Они поймут», – рассеянно сказал командир. «Язык самих троллей – не что иное, как эльфийская речь, воспроизводимая очень несовершенным речевым аппаратом. «О, уже поняли!» Один из троллей взревел, и огромный валун, бешено вращаясь, полетел в оратора. «Это не аргумент!» – запальчиво крикнул эльф. «Вы должны признать!» Тут надо отметить, что тролли очень не любили, когда им указывали, чего они должны сделать. Особенно, когда указывало существо вдвое мельче их. Так что предводитель старшего древа не смог бы уязвить тролли сильнее, даже если бы знал как. Мгновение, и камню понесся тайфун из когтей, зубов и бугрящихся мышц. Зрители испуганно охнули и разразились восторженными воплями. Доблестный Иландар стартовал. И это был всем стартом старт. «Тролли слезают на поворотах!» – ревниво заметил предводитель младшего древа. «Может, лучше бегать вокруг городища?» Доблестный силиндир желает приблизиться и огласить троллям новые условия состязаний, вежливо поинтересовался командир. «Не возражаю. Заодно посудишь забег». Предводитель младшего древа нервно сглотнул и затерялся среди зрителей. Что и требовалось. Ну, не объяснять же этому ортодоксу, что командиру просто стало жалко пизанские огороды. Пелетон из троллей снес бы их до материнской подкучвы. Меж тем забег успешно продолжался, Доблестный Иландар витействовал, а увлекшиеся зрители потихоньку выдвинулись из леса и стали криками подбадривать соревнующихся. Причем за троллей болели даже больше. И в конце концов произошло то, чего справедливо опасался командир. Подбадриваемый ревом болельщиков, предводитель старшего древа решил сблизиться с троллями, чтобы высказать им прямо в лицо, что он о них обо всех думает. Что ж, доблестный Ландар еще раз доказал всему глазеющему миру, что эльфы действительно светлые и действительно воители. Крайний случай невольно охнули зрители. К огромному удивлению командира, крайний случай выступил вперед. Правда, это было единственное, что кузнец смог совершить разумно. Все остальное явно выполнялось без всякого контроля со стороны ума потому что кузнец, потоптавшись, вдруг тоже стал обличать троллей, причем в манере воздевать к небу руки столь несомненно проглядывали черты предводителя старшего древа, что среди зрителей зазвучали откровенные смешки. А доблестный Иландар, естественно, потерял самообладание. Что ж, кузнец обладал огромным опытом по части убежать ото всех. Иначе как объяснить тот факт, что он смог оторваться от самого Иландара? а уж троллям оставалось только пыль глотать из-под ног лидеров. Кузнец достойно выдержал забег вокруг городища. Потом сломался психологически, попытался укрыться среди воровок, где его поймал доблестный ландар и учинил безобразную драку. А тролли свалились. Предложенные нагрузки наконец-то оказались выше их возможностей. Командир сочувственно разглядывал запыленных тварей. «Я Эландриэл!» «Командир отряда разведчиков от предвечных престолов», – представился он. «Кто из вас вожак?» Один из троллей открыл мутные от усталости глаза. «Говори со всеми», – прошептал гигант. «У нас демократия». Командир уважительно кивнул «Ну да, он слышал о такой форме правления. Это когда решение все равно принимает один, потому что просто физически невозможно двигаться одновременно в направлениях указанных в дюжиной разных глоток». Так что решение принимает один, но участвуют все. Если при этом процессе не поубивали друг друга, вот это и есть демократия, в смысле высшая форма автократии. А надо ли уточнять, что такая форма требует от вожака как недюжинной силы, так и настоящей мудрости? «Нас наняли, чтобы убить троллей», – сообщил командир. По валяющимся тушам прошло шевеление. «Убить – это серьезно!» Это надо встречать, пусть не лицом к лицу, но хотя бы сидя. Скоро на командира уставилось две дюжины угрюмых глаз. — Почем за голову? — поинтересовался самый маленький, тот, кто сидя был одного роста с эльфом. — За кормежку, — признался командир. Тролли удивленно переглянулись. Командир покраснел. — За кормежку, и мы бы вас наняли убить. Задумчиво сказал вожак. — Братья! «А почему нам эльфов не заказывают?» «Потому что мы городище не ломаем!» — хмуро подсказал командир. Тролли понурились. «Кушать очень хочется», — признался самый маленький. «Очень! А в долг не дают. Никто не дает. Может, вы нас накормите?» И две дюжины глаз уставились на командира с робкой надеждой. Командир опустил голову в раздумье. «Накормить!» «Это, конечно, вариант!» Сытые тролли, как правило, не буянят. Да и жалко лесовиков. Но накормить досыта тюжину гигантов, а самим что останется? Эльфов командиру было тоже жалко. А то мы вас убьем, подстегнул мыслительный процесс командира пожак троллей. Вот отдохнем маленько и убьем. В слепой ярости. — Это не избавит вас от голода, — хмуро сказал командир. — Мы не одни в мире, так что магия никуда не исчезнет. Не мы, так слуги черного властелина. Холодовать все равно кто-то будет. Значит, вы не сможете спать и будете вечно голодными. — И чего вы приперлись в наш мир? — тоскливо попросил тролль. — Лучше места не нашли. Ищем — Ищем, — пожал плечами командир. — Кстати, вы не знаете, где Беловодье? — Вы ищете Беловодье? — задумчиво спросил вожак. — Край обетованный. Мы бы сами не против там пожить. Древняя легенда. Да, это где-то в горах, так говорят. В горах мы были, поморщился командир. Там гоблины. И чем плохие гоблины? Проворчал тролль. Вы, эльфы, никого не любите, кроме себя. Гигант опёрся о землю корявыми кулаками и тяжело встал и выпрямился. Командиру пришлось поднять голову, чтобы заглянуть в его глаза. Увиденное его не обрадовало. В глубоко посаженных глазках медленно разгоралась слепая ярость. И остальные тролли стали угрожающе подниматься с земли. Они поразительно быстро восстанавливали силы. На опушке леса зрители в ужасе затаили дыхание. "Выпей", буркнул командир и протянул вожаку крохотную серебряную фляжку. "Это вкусного день". Гигант осторожно взял сосуд недоверчиво глянул на эльфа. «Даришь?» – уточнил тролль. «Ничего взамен? Пей!» – неловко сказал командир и отвернулся. Он хорошо понимал сомнения тролля. день напиток магический. Один глоток может дать иллюзию насыщения. Самое то, что требуется троллям. Ведь и голод у них вызван магическими причинами. Сам организм каменно-шкурах вовсе не нуждается в такой прорве жратвы. Понятно, что для троллей вкусноводень был настоящим спасением. Ибо в нападениях на городище гибли не только пейзания. Но вот где его взять? Напиток-то магический. Вроде и делается просто, но всего-то и требовалось эльфу налить в серебряную фляжку любой воды, да поносить при себе пару-другую недель. И два глотка волшебного напитка готовы. И дорожили этими глотками эльфы не меньше, чем тролли По ходе всякое случалось, и иллюзия насыщения иногда бывала очень кстати. «Командир, можно я фляжку в лес унесу?» прогудел за спиной голос тролля. «Я потом верну». «Зачем?» – недоуменно спросил эльф. Тролль смущенно опустил голову. «Жена, – чуть слышно, – пояснил он. Голодная. Очень. Мы жен в набеги не пускаем. Нехорошо женщинам убийствами да грабежами заниматься». И командир решился. «Хочешь с нами искать, Беловодья?» спросил он. «Присоединяйтесь. На общих со всеми основаниях. Гоблины, к примеру, с нами идут. И ничего». Тролли переглянулись и погрустнели. «Кусноводня не хватит на всех», прормотал вожак. «Мы без жен не пойдем. У нас с ними общая судьба». «И дети тоже», обреченно поинтересовался командир. Гигант смутился и кивнул «Что ж, зови всех» вздохнул эльф. «Как-нибудь...» «Это как?» «Как-нибудь...» отрезал командир. «Возьмем всех!» Слово светлого эльфа. Средство на самом деле было. Тот амулет, что забрали у вожака разбойников, был способен поглощать магию. Конечно, поглотить целое заклинание ему было не под силу, но этого и не требовалось. По приказу Вьеха эльфы и так ограничили себе в магическом самообслуживании. Чему, кстати, немало способствовали прачки из воровского племени. Оставались дальние эманации. Общий фон. Если к амулету добавить способности опытного эльфа, получившееся, так сказать, устройство, вполне могло дать возможность троллям впадать в дневную спячку. Загрузить гигантов по кибиткам и вперед. Только это было тяжело. Очень тяжело. И эльфу, занятому обслуживанием амулета, можно было заранее посочувствовать. Командир печально вздохнул. Он сочувствовал заранее. Должный уровень мастерства был только у него. Может, еще у прорицательницы. Только командир не знал способа, как заставить работать на тролле белобрысую лентяйку. Так что это ему ноша. — Действительно, светлые эльфы! — задумчиво сказал тролль. — Я думал, вас не осталось. — В смысле «не осталось»? — не понял командир. Только в этом мире бродит три отряда милостями предвечных владычиц в купе и прелести их несказанных. «Светлые!» – проворчал тролль. «Несете добро. разбойников истребляете. И грабленное раздаете. Слуг черного в целой округе выбили. Учите людей ремеслам и искусством. Мы все про вас знаем. Пизане, когда с нами ругались, вашим приходом стращали. Да мы не верили. Отныне верим». Кто б еще о троллях заботу на свои плечи взял? Да, и еще вы ищете беловодье. На нашей земли не покушайтесь. Вот я сейчас сообщу, что эльфы должны отдать половину запасов и из каждой фляжки по глотку. Тогда увидишь, как из них светлое попрет изо всех щелей, пробормотал командир. А уж воровки как обрадуются. Они же в каждой кибитке повезут по огромному валуну. Одно хорошо кони материться не умеют. Тут командир вспомнил, что старший следопыт в последнее время как-то подозрительно много общался с тягловыми скотинами и поморочнел. Одно дело петь баллады о волшебных конях, обладающих разумом, и совсем другое – выслушивать от такого коня матерные комментарии по поводу грузоподъемности фургонов до разумности возниц. Старший следопыт, конечно, личность легендарная и даже уважаемая, но... Он был еще свиней говорить научил. Ты ее нажаркое, а она возражает. Каково? Лучше под он деревья речи обучал, как в предыдущих мирах. Хотя тоже ведь были ситуации с кострами, например. Командир еще немного поразмышлял на эту тему. И странный же вывод получился на выходе. Получалось, было бы гораздо лучше, если б вообще никто дарм речи не обладал. Ладно бы деревья, или те же, не к ужину, будь помянуты свиньи, так ведь и некие эльфики гораздо удобней были бы в быту, если помалкивали. А если взять еще шире? Геха сгоряча взял шире, покрутил головой и торопливо выкинул кощунственные мысли из головы.